Гость из космоса сообщил, что он по рождению чистой энергии и прибыл на землю, чтобы наблюдать, изучать, помогать человечеству. Джиму он представился как друг. Заложив пальцем страницу, Холли быстро пролистала всю книгу до конца, желая узнать, не изменился ли характер общения Джима и друга. Она скоро убедилась, что в Чёрной мельнице пришельцы пользовался только блокнотом и на протяжении всего романа не произнёс ни единого слова. Вот почему ты не верил, что твой пришельец заговорит и не хотел отказываться от блокнотов. Возражать было нечего, Джим точно а не мел. Изумлёный, науставившись на книгу, его реакцией вселила в Холли надежду. На кладбище он выглядел совершенно подавленным, и у неё даже закралось подозрение, что он не сумеет обратить себе на пользу свои феноменальные способности, а когда в сквере стала проваливаться земля, Мне показалось ещё мгновение, хрупкая скорлупа его разума лопнет и во все стороны брызнет ядовитый желток безумия, но Джим выстоял. И похоже, сейчас любопытство в нём берёт верх над страхом. Миссис Глин ушла в соседнюю комнату, ничто не нарушало тишину в читальном зале. Холли снова углубилась в книгу и скоро наткнулась на сцену, в которой Джиму Джеммисону становится известно, что Пришелец живёт в прошлом, настоящем, будущем. обладает способностью предугадывать события и хочет спасти обречённого на смерть человека. "Ну и дела", тихо сказал Джим. Внезапно в мозгу Холли вспыхнул огненный шар. Библиотека исчезла, и живший в ней страх стал единственной реальностью. Холли увидела, что её голую распяли на мерзком подобии креста, и из дырявых запястий и ступней течёт струйками липкая кровь. Невидимый голос шепчет: "Умри, умри, умри". Она хочет закричать, но из рта выползают черви, и Холли понимает, что уже мертва. "Умри, умри, умри". И её разложившиеся внутренности пожирают отвратительные гадины. Чудовищная картина пропала так же внезапно, как и возникла. Открыв глаза, она снова очутилась в библиотеке. "Холли?" На неё смотрели встревоженные глаза Джима. Но ведь этот Джим послал ей страшное видение. Не тот Джим, который учтиво склонился над ней сейчас, а зловещий ребёнок-убийца, живущий у него в подсознании. Врак попытался использовать новое оружие. Ничего страшного, всё в порядке, сказала она. Однако дела обстояли не лучшим образом. Кошмар привёл её в смятение и оставил в душе отвратительный осадок. Она с трудом заставила себя вновь взяться за книгу, Человек, которого предстояло спасти Джиму Джеммисону, оказался кандидатом в президенты. Он должен был проезжать через родной город мальчика, где, по словам друга, на него готовилось покушение. Пришельлец хотел спасти кандидата в президенты, зная, что тот станет великим государственным деятелем и спасёт мир от страшной войны. Не желая обнаруживать своё присутствие, друг решил действовать с помощью Джима Джеммисона и помешать преступникам. Ты продлишь ему линию жизни, Джим. Злой пришелец в романе не упоминался. Врак, воплощение ненависти Джима Айронхарта к самому себе, понимая, в какой опасности подвергается, Джим постарался спрятать эти чувства так глубоко, чтобы они никогда не вырвались из-под контроля. В голове ухоли щёлкнуло, словно включили внутренние радиопомехи, и на экране мозга вспыхнула новая картина. Она лежит в гробу, мёртвая, но почему-то чувствует, как черви грызут её изнутри. Умри, умри, умри, умри. Ощущает зловонный запах собственного разлагающегося тела, и на внутренней стороне крышки гроба, как в зеркале, видит отражение своего полусгнившего, обезобразенного лица. Она поднимает костлявые руки, колотит по сырым доскам и слышит, как звучат глухие удары, и их эхо замирает в толще тяжёлой, плотной земли. Снова библиотека. Ради бога, Холли, что с тобой? Ничего. Холли, ничего. Нельзя показывать врагу, что она испугана. Холли снова уткнулась в книгу. В конце романа Джим Джемисон спас будущего президента, а друг снова нырнул в пруд, напоследок приказав мальчику забыть о встрече с чужой цивилизацией. "Запомни меня как смутный сон, который ты когда-то видел. Когда свет в тебе погаснет всегда" Все записи в блокноте бесследно исчезли. Холли захлопнула книгу. Некоторое время они с Джимом сидели молча, глядя на яркую обложку Чёрной мельницы. Вокруг неё тысячи стран, эпох и народов, спрятанных под потрёпанными обложками книг, словно яркий свет лампы, укрытый от глаз под тусклым старым абажуром. Холли почти физически чувствовала их напряжённое ожидание. Стоит раскрыть любую из книг, и оживет целый мир ослепительных красок и острых запахов. Зазвучат смех, рыдания, крики и шепот. Книги — хранилище снов. — Сны, двери, — сказала она Джиму. — Любая книга тоже подобие сна. Сон Артура Уиллота о контакте с пришельцами стал для тебя выходом из тупика. Помог забыть страшную мысль о том, что ты не сумел спасти родителей. С того момента, как она показала Джиму блокнот с ответами друга, и он прочел слова: "Он любит тебя, Холли, он убьёт тебя, Холли", лицо Джима покрывалось смертельной бледностью. Сейчас она заметила, что его кожа начала понемногу приобретать прежний оттенок. В глазах всё ещё таилась ночная тень тревоги, но в метущемся, загнанном взгляде ей почудился слабый, едва заметный проблеск, заставивший её поверить, что Джим сумеет принять правду такой, какая она есть. Именно это и испугало врага и заставило предпринять новые отчаянные попытки. Миссис Глин вернулась в зал и стала что-то писать за столом. Понизив голос до еле слышного шёпота, Холли спросила Джима: "Почему ты обвинил себя в смерти родителей? Ведь они погибли в автокатастрофе. Откуда появилось такое непосильное чувство ответственности у десятилетнего ребёнка?" Джим покачал головой: "Не знаю. Вспомнив разговор с Корбитом Ханделом, Холли положила руку на колено Джима и осторожно, но настойчиво сказала: "Вспомни, малыш". Это случилось во время гастрольной поездки. Он нахмурился, пытаясь вспомнить, и неуверенно произнёс: "Да, во время гастрольной поездки". "Ты ездил вместе с ними, так?" Он кивнул. Вспомнив фотографию, изображавшую его мать в вечернем платье, И Джим с отцом во фраках Холли уверенно сказала: "Ты участвовал в представлении?" А она наблюдала на его лице неподдельное волнение. В воспоминании, точно круги света в пруду поднимались на поверхность сознания, он шёл к ней из мира вечной тьмы. Холли и сама испытывала страшное волнение. Что ты делал во время сеанса?" задала она новый вопрос. "Я был на сцене. Мама собирала у зрителей личные вещи. Отец подходил ко мне, и мы я притворялся, что по этим предметам рассказываю об их хозяевах, то чего я просто не мог знать. Притворялся? Он растерянно заморгал. Может быть, и нет. Странно. Но я почти ничего не помню. Твоё ясновидение не было трюком. Всё происходило по-настоящему. Твои родители вообще решили заняться этим делом только потому, что открыли в тебе удивительные способности. Пальцы Джима прикоснулись к обложке Чёрной мельницы, но что, ну, во всей этой истории есть только неприятного в саму собой. Но я рада, что мы наконец приближаемся к разгадке. На лице Джима снова появилась тень. Пойдём, Холли. Не желая видеть, как он опять соскальзывает в пропасть чёрной меланхолии, Холли порывисто встала и, взяв книгу, направилась к столу библиотекаря. Весёлая миссис Глин склонилась над большим листом ватмана. Перед ней россыпью лежали цветные карандаши и фломастеры. Библиотекарша рисовала симпатичных мальчишек и девчонок, одетых астронавтами, моряками, акробатами и путешественниками. Поверх листа тянулась сделанная карандашом и ещё не раскрашенная надпись: "Ребята и приключения. Добро пожаловать в библиотеку. Посторонним вход воспрещён". — Замечательно! — искренне сказала Холли, указывая на красочный плакат. — Вы настоящая художница. Все какая-то отдушина, а то постоянно тянет в бар. Лицо женщины озарилось улыбкой, которая сразу сказала Холли, почему дети в восторге от Элоизы Глин. — Мой жених столько о вас рассказывал. Прошло двадцать пять лет, вы, наверное, его не вспомните. Миссис Глин с любопытством посмотрела на Джима. — Я Джим Айронхард, миссис Глин, не выдержал он. Ну, конечно же, конечно, помню, она быстро поднялась со своего места и обняла Джима. Затем, отстранившись, обернулась к Холле. Значит, вы выходите замуж за нашего Джима. Я так за вас рада. С тех пор, как я сюда пришла, много воды утекло, и хотя городок наш небольшой, не стану сочинять, что помню всех мальчишек, которые здесь побывали, но Джима помню очень хорошо. Он был у нас особенный, не такой, как все. Холли снова выслушала историю об увлечении Джима фантастикой, о том, каким тихим он был, когда впервые приехал в город, и как совершенно ушёл в себя после внезапной смерти бабушки. Холли сразу ухватилась за последнюю фразу. "Видите ли, миссис Глин, Джим привёз меня сюда, чтобы показать ферму. Возможно, мы решим остаться, по крайней мере, на какое-то время. Наш городок гораздо лучше, чем можно подумать", убеждённо сказал миссис Глин. "Уверен, вам он и нас понравится". Знаете что, давайте я вам выпишу читательские билеты. Она села за стол и открыла ящик с чистыми бланками. Видя, что библиотекарьша достала два билета и приготовилась писать, Холли осторожно сказала: "Понимаете, дело в том, что с этим местом связано столько тяжёлых воспоминаний, и прежде всего смерть Лены. Когда она умерла, мне было всего 10, может, около 11, и я как бы заставил себя забыть о том, что случилось. Так вышло, что я совсем не помню подробности ее смерти. Может быть, вы сумели бы...» Холли подумала, что, пожалуй, недооценила способности Джима. И из него еще может выйти вполне приличный репортер. «Ну, насчет подробностей я и сама мало что могу добавить. Думаю, одному Богу известно, что она делала ночью на старой мельнице. Твой дед говорил, Лена любила там отдыхать. Место тихое, прохладное, есть где повязать, подумать. В то время мельница еще не превратилась в такую развалину, как сегодня». Однако, конечно, странно, что она вздумала вязать в 2:00 ночи. Слова библиотекарши полностью подтверждали предположение Холли: её сон действительно проекция его воспоминаний о Джиме. Она поёжилась и, почувствовав, как в горло подкатывает тошнота, сглотнула слюну. Илейза Глин не знает, что на мельнице Лена была не одна. Там находился Джим. Холли обернулась и поразилась произошедшей в нём перемене. Лицо Джима превратилось в безжизненную маску. Его даже нельзя было назвать бледным. Оно стало серым, как небо на улице. Миссис Глин попросила у Холли водительское удостоверение, чтобы заполнить карточку читателя. И та, сама не зная, зачем протянула ей права. — Я думаю, именно книги помогли тебе пережить самое трудное время, Джим. Ты читал их запоем, глотал одну за другой точно таблетки от головной боли. Она вернула Холли права и читательский билет. Джим был удивительным ребёнком. Он полностью погружался в мир фантазий и вымысел становился для него реальностью. "Чистая правда", подумала Холли. Когда он впервые приехал в наш город, я услышала, что Джим никогда не учился в настоящей школе. "То подумала бедный ребёнок. Чему его могли научить родители, если они только и делали, что ездили по свету, да выступали в ночных клубах?" Холли вспомнила галерею фотографий в лагуне Нигель, Майами, Атлантик-Сити, Нью-Йорк, Лондон, Чикаго, Лас-Вегас. Но оказалось, дела гораздо лучше, чем я думала. Главное, они привили ему любовь к книгам. И потом это сослужило Джиму хорошую службу. Библиотекарьша повернулась к Джиму. Наверное, ты не захотел расспрашивать деда, потому что побоялся его расстроить. Но мне кажется, он крепче, чем ты думаешь. И знает о смерти Лена больше других. Что с вами, дорогая? обратилась она к Холли. Холли сознавала, что похожа на статую с голубым читательским билетом в руке, которая подобной фигурам заколдованных людей из сказки дожидается, когда её разбудят. Однако она продолжала неподвижно стоять и молчала. Джим выглядел не менее ошарашенным. Выходит, дед жив. Но где он? Ничего, всё в порядке, наконец вымолвила Холли. Ну, просто я только сейчас сообразила, что уже довольно поздно. Опять шорох, напоминающий звук радиопомех, и новая кошмарная сцена перед глазами: в луже крови на полу её отрубленная голова и руки. Обезбраженное тело бьётся и корчится в агонии. Её растеркли на части, но она ещё жива и дико кричит от боли. Холли откашлялась и перехватив любопытный взгляд миссис Глинн, повторила: "Да, довольно поздно, а нам ещё нужно к Генри. Мы с Джимом собирались заехать к нему пораньше, а сейчас уже 10 часов". Это наша первая встреча. И я очень волнуюсь. Она как будто не могла остановиться и болтала первое, что приходило в голову. Мне так хочется поскорее его увидеть. И если только он действительно не умер 4 года назад, как рассказывал Джим, в таком случае она берёт свои последние слова обратно. Впрочем, миссис Глин не похожа на медиума, который небрежно предлагает вызвать духу мертвого для светской беседы. Генри замечательный старик, сказала библиотекарьша. Знаю, ему не хотелось уезжать с фермы, но с инсультом шутки плохи. Моя мать, упокой Господь её душу, после инсульта не могла ни ходить, ни разговаривать. Да ещё ослепла на один глаз. И что хуже всего, стала как бы не в себе, даже собственных детей путала. По крайней мере, у Генри с головой всё в порядке. Я слышал, он там капитан команды инвалидов-колесочников. Да, сказал Джим деревянным голосом. Я слышал то же самое. Хорошо, что ты поместил деда именно в Светлый приют Джим. Чудесное место. А то, знаешь, многие дома для престарелых самые настоящие годючники. Из телефонного справочника они узнали, что Светлый приют находится на окраине Соволнга, и, покрутившись по узким улочкам, выехали из города. Я помню, как у него случился инсульт. Нарушил молчание Джим. Я приехал к нему в больницу, но он лежал в реанимации, и мы так и не встретились. Я не видел его больше 13 лет. Поражённый взгляд Холли заставил Джима покраснеть до корней волос. 3 13 лет не приезжал к деду. Я не мог, потому что почему? Джим долго смотрел на дорогу, затем поморщился и ответил: "Не знаю. Была какая-то причина, но не могу вспомнить, какая именно". В любом случае, я приехал к нему в больницу, куда Генри привезли после инсульта, и узнал о его смерти. — Ты в этом уверен? — Да. — Ты помнишь, что видел его мертвым на больничной койке? — Нет, — хмуро признался Джим. — Помнишь, как врач сказал тебе, что он умер? — Нет. — Помнишь, как занимался похоронами? — Нет. — Тогда почему ты так уверен в его смерти? Джим погрузился в грустные размышления. Холли вела машину, удивляясь, насколько окружающий пейзаж напоминает районы Кентукки. Дорога петляла между пологими холмами, усеянными маленькими домиками, а вдоль обочины тянулись белые изгороди для скота. Сухие бурые окрестности Ньюсвенберга сменились яркой зеленью, но небо потемнело ещё сильнее, и на горизонте сгустились исчене чёрные тучи. Наконец Джим сказал: "Я попытался что-нибудь вспомнить, но не смог". Сплошной туман в голове. Ты платишь за содержание Генри в светлом приюте? Нет. Ферма перешла к тебе по наследству. А о каком наследстве ты говоришь, ведь он жив. Ну тогда, может быть, опека. С языка почти сорвался ещё один отрицательный ответ, но Джим внезапно вспомнил комнату в здании суда, свидетельство врача и речь адвоката деда, подтверждающего, что Генри Айренхард находясь в здравом уме и полной памяти, передаёт своему внуку право распоряжаться принадлежащей ему собственностью. Боже мой, так оно и есть, ответил Джим, потрясённый мыслью, что забыл события, случившиеся всего 4 года назад. Холли обогнала медленно ползущий грузовик и прибавила скорость. Джим путно поведал ей о том, что ему удалось вспомнить. Как я мог? Как вышло, что я заново переписал прошлое, потому что правда меня не устраивала. Самозащита, повторила Холя произнесённые ранее слова, она снова пошла на обгон. Могу поспорить, у тебя в памяти сохранилась масса воспоминаний о работе в школе, об учениках и учителях. Холя не ошиблась. Стоило ему захотеть, и перед его мысленным взором проходили картины школьной жизни, такие чёткие и живые, что казалось, он только вчера вышел из дверей класса. Та жизнь не таила в себе угрозы, была спокойной и осмысленной. Единственное, что ты стараешься забыть, спрятать в самые дальние закоулки памяти это воспоминание о смерти родителей и бабушки, о годах, проведённых в Нью-Свенберге. По этой же причине ты не хочешь помнить что-либо связанное с Генри Айренхартом. Небо прижалось к земле. Из-за туч вынырнула стая чёрных птиц, теперь их стало больше, чем он видел на кладбище, они летели вслед за машиной, точно мрачный эскорт, сопровождающий их в Солванке. Джим вспомнил кошмарный сон, который ему привиделся перед поездкой в Портленд, где он спас Билли Дженкинса и встретил Холли. Стая гигантских чёрных птиц кружилась над ним с пронзительным клёкотом и низким хлопаньем крыльев, а он бежал, пытаясь спастись от кривых, острых как скальпель клювов. Самое худшее впереди, сказал он Холли. Почему-то так решил. Не знаю. Хочешь сказать, что самое худшее ждёт нас в Светлом приюте? В холодных волнах хмурого неба, распластав огромные крылья, парили чёрные птицы. Сам не знаю, что он имеет в виду, Джим ответил. Приближается что-то очень страшное.